616. Гуру. Знаете, что звучит только натянутая струна? И все эти трудные условия жизни, которые вас окружают, полезны именно тем, что напрягают сознание и заставляют его звучать. Но звучание есть явление огненное. Под нагнетением пламя духа приобретает особую стойкость. Жизнь беспечальная и благополучная угошает огни.